23. Не буду говорить, что меня так уж сильно беспокоит судьба мира, или я пока что не смог осознать весь масштаб предстоящих событий. Даже если так то, что с того? По факту не осталось ничего, за что я мог бы держаться. Семьи у меня нет. Старые друзья остались в прошлом. Да и если окончательно сдохну, то мне будет уже всё равно. Ну интересно, а как игра относится к концепции души? Хотя неважно. Что-то меня не в ту степь потянуло. Если подумать, то после последней смерти обо мне все забудут. Но разве что бывшие старички да и Д. Михалыч при разговоре помянут пару раз добрым словом. На этом всё. И, если честно, мне это нравилось. Не нужно казаться лучше, чем я есть на самом деле. Но в любом случае мне пока что рано умирать. Я не все долги выплатил. И приход системы в этом плане ничего не поменял. Я скоро уйду, сказала Кира, прерывая мои рассуждения. Ты говорил, что есть ещё один снегоход, его надо найти. Я хотела забрать этот. Она указала в сторону окна. Но раз есть ещё один, то хорошо. Ты со мной? Куда собралась? Слова об уходе меня ничуть не удивили. Что-то подобное я и ожидал. Мне нужно встретиться с Агюстом. Ты смогла с ним связаться? Ты же не входила в данж. Сама же говорила, что невозможно отправить сообщение без идентификатора. Елена Викторовна помогла. Я предложила потратить ей 50 единиц опыта, но она посмотрела на меня как на дуру. Все время забывая, что вы в самом начале пути, поэтому такое количество кажется вам большой суммой. Ага, считай, что нужно уничтожить 50 исчадий бездны. Но потом, не знаю как, Продолжила девушка, не обращая внимания на мою ставку. Она выяснила, кто такой Геркулес. Я же говорила, она очень мудрая женщина, и позвонила ему по телефону. Агёс был рядом, и мы смогли поговорить. Он сказал, что ближайший к нему известный город Иркутск. Мы договорились встретиться в одном месте под Новосибирском. Не думаю, что у тебя сейчас получится быстро до туда добраться. Я прикинула расстояние. 3 с лишним тысяч километров это Не шутки. Раньше можно было на самолётах. Это такой огромный транспорт, который, знаю, перебил Экира. Мне про них рассказывали, и про поезда тоже, и про машины. Михалыч научил меня водить. Однако встретиться мы должны через несколько месяцев. Время есть. Так ты со мной? Нет, у меня остались незавершённые дела. Но потом можем связаться. Разодобудем телефоны, обменяемся номерами и не выйдет Девушка в очередной раз не дала мне договорить. Скоро весь эфир будет забит, останется только системное общение. Но ты сможешь мне написать. Попроси потом систему найти меня. Представь моё имя и мой образ. Найдёшь меня в рейтинге, игра сама подсветит. Э, тебе сколько лет? Неожиданно я вспомнил, как Кира говорила, что следила за всеми аренами, начиная с первой. Раз между этими сражениями должно пройти 233 года, то число кажется запредельным. Ты действительно хочешь это знать? Она лукаво улыбнулась. Мне рассказывали, что для вас возраст играет большое значение. В принципе, мне всё равно, я пожал плечами, и не соврал. Мне действительно было всё равно. 5447 Да уж, действительно, ходячая древность. Осторожно провёл ладонью по её щеке. Ты мне, старушка, всё-таки скажи, зачем вы запустили отбор именно на нашей планете? Я никак не мог понять причину этого во всех смыслах глупого поступка. У нас же нет никаких шансов. Есть, очень большие. Я высчитала это, но раньше меня никто не слушал, сказала моя собеседница, недовольно поджимая губы. Дед пришёл ко мне за советом, потому что понял, что его выкладки не работают, и я не могу ничего сказать, тебе остаётся просто верить. Это из-за увеличенного опыта, предположил я. Откуда ты про это узнал? Кира отскочил от меня. В её руках появились саи. От нежной девушки не осталось и следа. Сейчас передо мной стоял опытный боец. Тоже не могу сказать, я улыбнулся. В защитную стойку нестановился и всем своим видом показывал, что мне безразлична её выходка, при этом материализовал кольцо. Если попытается сократить дистанцию, уничтожу её. Потом, правда, придётся мчаться к артефакту фиксации, забирать его и закрепляться в другом месте. Но до точки привязки я должен добраться раньше девушки. А вот если попробует метнуть в меня свой клинок, то тут уж без шансов. «Я видел, какую скорость набирает оружие. Среагировать точно не успею. Мы когда за снегоходом отправимся?» «Это из-за провала? Ты не можешь этого знать!» — прорычала Кира, неотрывно следя за мной. «Считай, что просто догадался. Так из-за опыта или нет? В противном случае наше участие на арене не имеет никакого смысла. Я больше не вижу никаких предпосылок к нашей победе». «Да, из-за него!» Из-за снегоходом поедем через 20 минут. Пусть нам расчистят дорогу. Девушка убрала оружие и показала на окно. В этот момент голова одного монстра неведомым образом всплюснулась. Черепная коробка вжалась внутрь. Кости во многих местах пробили кожу. Моп упал из-затих. "Это что такое было?" спросил я. Из всех щелей лилась зелёная жижа. Если бы просто отрубили голову, то я бы и глазом не моргнул. Но это было слишком уж мерзко. Под давлением струи зеленой жижи отлетали на метр. Отвратно. «Гравитационная школа. Ветка сжатия. Для одиночного бойца тупиковая ветвь, но незаменима для работы в группе в качестве поддержки». «И это тупиковая ветвь?» Я видел, как дядька Ермолай ударом ноги откидывает уменьшившуюся голову, наклоняется и выдирает из шеи нить опыта, А мужичок-то, видимо, привык к подобному зрелищу. «Да, у моего деда была такая же. При правильном развитии существо сможет телепортировать большие группы других особей, сможет обезвреживать мобов и других игроков, сможет открывать порталы в другие миры». «И почему тогда она тупиковая? Очень сильная атака. Я сжал кулаки. И защита неплохая. Всегда можно сбежать. Или хотя бы маневрировать телепортами». Твой дед по твоим же словам мудрейший человек. И раз он выбрал её, то в молодости он был наивен и очень неудачлив. Потом он попал в одно место, которое позволило ему перераспределить все вложенные характеристики и знаки силы. При этом ему сохранили возможность пользоваться порталами. Но это тупиковая ветвь. До определённых пределов кажется, что сильная, но это заблуждение. Не боишься рассказывать о слабостях своего деда? Он ведь твой родственник. И правитель, сколько кто там миров, эти могут воспользоваться враги. У него же они есть? Есть. И не боюсь. О нём все знают. В этом нет секрета. Запомни, это тупиковая ветвь. Используй только те, которые я назвала. Ты их помнишь? Назови. Внутри взыграло чувство опасности. Сердце заколотилось, предупреждая, что этого делать нельзя. Я вспомнил, как существо из хаотического провала говорило, что я буду обнулён. И если поделюсь с кем-то предоставленной информацией. Молчи, приказала Кейра. Иначе умрёшь до того, как мы идём на тебя откроем охоту. Какую охоту? Я сулыпко наблюдал за красивой, хоть и иногда неадекватной девушкой. Это из-за секса? Росвинчик не сможет вытерпеть, что его любимая внучка, да, и не заблуждайся на этот счёт, она сверкнула глазками. Всё это стало возможным только из-за моей дурацкой эмпатии. То есть ты будешь со всеми, кому понравишься. Я изобразил похабный жест. Нет, я тебе говорила про особенность моей ветки человечества. Кира слегка смутилась. Женщины у нас полностью моногамны. Нас не получится взять силой. Меня, тем более, игрок сразу же обнулится. За этим следит система. Пока партнёр жив, я больше ни с кем не смогу. На белоснежной коже появился румянец. Но теперь я всегда буду знать, что ты жив. Так что за хота, напомнил я. Как я понял, никому нельзя вмешиваться в отбор на арену, иначе нам бы предоставили лучшее оружие и броню. И ещё же всякие артефакты есть. В отбор нет. Посещать место да. Дед уже обо всём знает. Он наймёт адептов гильдии убийц. То есть мне нужно прямо сейчас пройти данж, чтобы хотя бы попытаться уравнять силы. Слова девушки меня ничуть не испугали. «Нет, порталы откроются через девяносто три дня. У тебя есть время. К тому же они не смогут тебя быстро найти. И защитить я тебя не смогу. Придется справляться самому». «Понятно. С этим разберусь потом. Так мы идем или нет? Всех мобов без нас разберут». На улице было морозно, так что оделись потеплее. Проверил автомат, начищен и снаряжен. Опять Лена, что ли, постаралась? Если так, то честь ей и хвала. У Лкеера за спиной болтался ещё один. Она протянула мне мои старые вилы. Девушка рассказала, что сняла их с трупа исчадия небес. Черенок сломался, но Михалыч поставил новый. Схватили несколько лопат и топоров. Ну вот, теперь можно с чистой совестью покидать сей гостеприимный дом. Выехали за ворота. Повсюду валялись поверженные тела тварей. «А знатную мясорубку тут устроили». Старички хорошо мотивировались. Ну еще бы. Они увидели, что система может не только залечить болячки, но и омолодить их. Загрохотала автоматная очередь. Кейра мимоходом сказала, что деревенские ездили к охотничьей вышке и отыскали там все оружие. Да и в буханке тоже что-то было. Перекинулись пары слов с кузнецом. На закрепленных арматуренных трактора болтался один мертвяк. Михаилich скинул на низное существо и достал из его шеи нить опыта. Он пообещал посмотреть другой снегоход, если у нас всё-таки получится его отыскать. В его руках была рация, из которой периодически пробивался голос дядьки Ермалая. Что от брахлит последние полчаса, пожаловался кузнец. К завтрашнему дню больше не будет никакой связи. Скажите об этом Елене Викторовне, проговорила Кейра. Пусть предупредит мужа. Онили. И удачи вам. Жду вас к ночи. Отмечать будем. Что именно отмечать? Первую пережитую неделю, предложил я. Андрюх, ну ты чего? Новый год же. А, ладно, постараемся закончить. Подарки не гарантируем. Я кивнул, попрощался и отправился дальше. По пути рассказал об этом празднике, будто до него было к кому-то дело. Люди сейчас явно не в том состоянии, чтобы отмечать нечто подобное. Вскоре мы добрались до мест, не затронутых старичками. Мне показалось, что монстров стало больше. Пира пояснила, что это действительно так. Обычно перед открытием порталов погода сходит с ума, гремит гром, появляется туман, сверкает молния. Но перед усилением монстров появляется такой вот свободный день. Концентрация тварей увеличивается. но среди них редко попадается кто-то сильный». Я воткнул вилы в морду твари и спросил. «И что дальше? Это так и будет продолжаться? В течение нескольких лет будут появляться мобы, мы будем их убивать, а потом лучшие из нас попадут на арену. Так просто!» «Ты считаешь, что это просто?» Кира ухмыльнулась. «Представь, что вот тут появится портал!» Она указала на место, где валялся монстр. «Он не могла, что это просто?» Из него хлынет многотысячная армия существ, которые не обратят внимания на выстрелы из вашего оружия. Некоторые будут двигаться настолько быстро, что ты не сможешь уследить за их движениями. Другие будут летать или углубляться в землю, то есть на вас будут нападать и сверху, и снизу. Третьи окажутся невидимыми, у четвёртых не будет материального тела, но они всё равно смогут убивать игроков. И при этом со всех сторон на вас будут лететь морозные вихри. Огненные протуберанцы, электрические разряды, вас будут заливать кислотой и разными ядами. Земля размягчится и будет засасывать вас. Тьма и свет пожрёт вашу плоть. Это я ещё не говорю про тех, кто контролирует разум. Они подавят волю и заставят уничтожать других людей, а потом и себя. И они смогут сделать так, чтобы ты использовал артефакт фиксации и привязался в другом месте. И ты считаешь, что всё это мало? Издеваешься? Я направился к следующему мутанту. Тогда у нас нет шансов. Такими темпами мы и до арены не доживем». «Не торопись с выводами», — Кира отвела голову. Я чуть не засадил ей локтем в глаз, когда метал топор. Оружие к моему стыду угодило рукояткой. Первоуровневая тварь недовольно заверещала и понеслась к нам. «Да и если подобное случится, вас предупредят». «А что за провалы, пробои, разломы и прочее?» Вспомнил я слова девушки у оврага. «Не могу рассказать. Могу только посоветоваться не соваться в провалы». Кира плавно повела кистью. Сай вонзился в шею. «И из них ты можешь не выбраться. С остальным ты рискуешь только одной жизнью. Сколько у тебя сейчас возрождений?» «А у тебя? И какого-то уровня?» Попытал я удачу. «А вдруг скажет?» «О таком не спрашивают. Ты можешь поставить в настройках отображения». Но это только в том случае, если ты полностью уверен в своих силах. Когда пройдёшь данж и обретёшь имя, сможешь отслеживать людей в рейтинге и будешь понимать, насколько может быть силён твой противник. Я могу скрыть свой уровень и отображение в рейтинге. Понимаю, что мне сейчас хвастаться нечем, да и если бы было чем, то всё равно предпочёл, чтобы обо мне никто ничего не знал. В общем, да, но зачем это тебе? Кира резким взмахом лопаты отсекла голову. Не люблю светиться, пояснил я. Каким образом? Можно взять школу иллюзий, а лучше выбрать, например, характеристику арканума. Она должна стоять очень высоко в иерархии. Вполне возможно, что это будет высший параметр. И что он даёт? К нам неслось ещё несколько тварей. Я предложил: надоело убивать их по одному. Давай сразу несколько мобов соберём. Давай, я так и делала, когда тебя не было. Только смотри, чтобы менталист не увязался. Если заметишь раньше меня, предупреди, сразу же убью. Ера слегка стукнула меня автоматом. Арканум изменяет внешний облик, скрывает твою прорисовку на картах других игроков, уменьшает агрорадиус мобов, даёт незаметность и прочее. Пока что неизвестно, что может стоять выше Арканума. Ты его будешь брать? Нет. Я один из главнокомандующих. Мне нужны другие характеристики. Девушка поняла, что я хочу узнать, поэтому добавила: "И не спрашивай какие. Одна из них мощь?" Ф, "Нет", фыркнула девушка. "Я главнокомандую, я не простой воин. Могу предположить, что ты как-то будешь усиливать других или будешь следить за общим состоянием игроков. И это тоже. Кстати, можешь не прятать своё кольцо. Я поняла, что оно у тебя не простое." Но советую другим не показывать. Мы петляли по довольно большому полю, а за нами тянулись несколько десятков мобов. При этом на их верещание со всех сторон стекались ещё твари, и ведь их действительно много. Чувствую, придётся браться за автомат, хотя лучше залезь на дерево. Если Кира окажется против, то пускай сама справляется. Геройствовать я точно не буду. Нужно занять высоту. Ты со мной или тебе твои принципы помешают? Не помешают. Я делала так же. В 300 м будет подходящее дерево, девушка указала рукой влево. Я была в этом месте. Я ускорился и быстро оторвался от основной массы. Снегоход оставили сбоку и успели вскарабкаться на огромную ель. Дождались, пока под нами соберётся арава, после принялись наносить планомерные выпады лопатами. Что ещё взять из характеристик? Видишь, Её откинуло куда-то вдаль. Нет, я даже не понял, куда и на что она показывает. А должен и слышать должен, коже ощущать. И ещё вот. Она выхватила нож и резко провела им перед моим лицом. Твари заголджали ещё громче. Притронулся к щеке, посмотрел на руку. На пальцах виднелся кровавый след. Вот ведь баба психопатка. Проще было рассказать Пербуршелья, борясь с желанием скинуть эту ненормальную с дерева. А ты не понимаешь, когда тебе рассказывают, тебе показывать надо. Для тебя сейчас потеря руки или ноги это смерть. Нужна. Кира запнулась, и я взгляд расфокусировался, а после она недовольно поморщила носик. Пусть будет телесная регенерация. Подумай про неё. Есть кое-что повыше. Система только что опять наказала меня. Плюс ещё что-нибудь из воли или мотивации. Ты хочешь, чтобы я была с тобой в будущем? задала она неожиданный вопрос. Сейчас, как я понимаю, появится много красивых женщин, сказал я с улыбкой. Так что ты для меня можешь оказаться блеклой и неинтересной. Врёшь. В любом случае, если ты этого захочешь, то тебе нужно не только одолеть охотников и пройти отбор, а также попасть на арену и уцелеть там, но и доказать, что ты сильнее или хотя бы равен мне. А для этого нельзя терять мотивацию к развитию. Обязательно подумаю над этим. Что-то ещё? Полезным будет влияние или харизма. И ещё можно расширить способы взаимодействия с системой или возможность получать более качественные и долговечные трофеи, не помешает усиление других игроков. В принципе, характеристики важны только на первых этапах, потом они потеряют смысл. Но на начальных этапах без них никуда. При выборе общайся с системой, она поможет. «Она всем помогает». «И даже Лене?» — спросил я. «Как по мне, ее запредельная красота не дает никаких особых бонусов». «Да, она попросила показать параметры, которые повысят ее привлекательность. Или ты думаешь, что она сама перерыла десятки и сотни миллионов характеристик? Тебе в нужное время обо всем сообщат». Монстры валялись под нами зловонной кучей. Мы прождали пять минут, после чего спустились с дерева. Чипире предстояло самое мерзкое занятие оттаскивать трупы и отрубать им головы. Никого нельзя было упустить. Но, в принципе, нам было всё равно. Пришедшая на землю игра не любит презрительных.